глава 21 еду в пап заходящее солнце заливает застывшие вдоль шоссе черные силуэты деревьев кровавоалым светом в голове у меня пусто я даже дороги не вижу перед глазами стоит бледное лицо брианы белые руки цепляющиеся за трон сверкающие глаза дрожащий голос конечно она притворялась иначе и быть не может и все же и все же меня она убедила И всех остальных тоже. Вот и Грейс на меня таращилась. И студенты таращились, словно... Словно я что-то сделала. Но это же нелепость. От бьющего в лобовое стекло с о л н ц е сжет глаза. Я вспоминаю, как схватила Марка за запястье. А он отшатнулся и рухнул на стул для пациентов. Плюхнулся прямо на мое унылое пальто и замшелую одежду. И как мои губы вдруг принялись петь, а ноги раскачиваться в воздухе. Но дело в том, мисс ф и ч что боль не обязательно должна оставаться на одном месте. Она может переключаться, переселяться из дома в дом, из тела в тело. В памяти всплывает, как я лежала на полу, и мое тело выкручивало боль толстяка. А сам он улыбался и распевал песню. «Я всем расскажу!» – пригрозила Бриана. И она сделает это. Ткнет в меня своим тоненьким дрожащим пальцем, Во всё горло выкрикнет моё имя. Никаким кляпом её шипение не заткнёшь. Но что именно ты расскажешь, Бриана? Ведь рассказывать-то нечего. Абсолютно нечего. Доказательств у тебя нет. Собираешься обвинить меня? Но в чём? В том, что я тебя заколдовала? Это же смешно. Кто тебе поверит? Кто? Спрашиваю я ветровое стекло. Точно не д и к а н и не Грейс? Грейс ни за что не поверит. Правда, она так и буровила меня взглядом после того, как Брианна ушла. Глаз не сводила. «Ну и дичь!» – бросила я. «Ты слышала, что она несла?» Грейс не ответила и тогда и добавила. «А ведь я тебе говорила. Говорила, что ее нельзя на сцену выпускать. Вот она и доказала, что я была права. Так ведь?» «Миранда, ты в порядке?» – спросила тогда Грейс. «Тебя все трясет. Думаешь, она серьезно?» – не унималась я. «Будет жаловаться декану?» И тогда Грейс как-то странно на меня посмотрела. Странно, вот именно. И отозвалась. «А на что тут жаловаться? Это же и в самом деле дичь какая-то. Разве нет?» Но при этом всё не сводило с меня этого своего странного взгляда. «Ладно, мне пора», — сказала я. «Что? Куда это ты торопишься?» «Да так», — бросила я, — «нужно кое-куда заехать». «Миранда, тебе не кажется, что нам нужно это обсудить? То, что случилось?» «Конечно, кажется. Мы и обсудим. Только не сегодня, а потому что сегодня, боюсь, я занята». «Миранда, подожди!» Но я уже выскочила за дверь, а в холле столкнулась с Хьюга. Вид у него был ужасно влюблённый. А ещё он внезапно стал так похож на пола, что у меня перехватило дыхание. «Рыбка моя золотая». «Золотая рыбка?» – спросил он. Кто это золотая рыбка? Ты, солгалая. Это в с е из-за твоих волос. Их оттенок напоминает чешую золотых рыбок, хотя на самом деле они куда светлее, скорее цвета пшеницы. Хьюга улыбнулся. Миранда, ты куда так спешишь? Могу поспорить, ему не терпелось затащить меня в мастерскую и трахнуть. Дела-дела, бросила я и побежала дальше, оставив его стоять в холле. Небо постепенно темнеет. Над сползающим за горизонт алым солнцем выступает бледный серп луны. Извилистая дорога уходит все дальше в лес, молодая листва пылает в лучах заходящего солнца. Выключи музыку. Или наоборот, лучше включи. Да, вот так. Сделай погромче. Нелепость какая нет, правда. Но я должна все выяснить. Мне необходимо спросить ту троицу. Вы дали мне что-то? Но что, например, силу? От одного слова начинаю смеяться. Покрепче вцепляюсь в руль и хохочу. Ладно, тогда я спрошу их, это правда? Я правда сделала то, о чем думаю? А если они ответят утвердительно, что тогда? Как мне поступить? Паркуюсь возле проныры. Напротив входа осталось всего одно место. Точно для меня и моего крошечного жука. Раньше мне никогда не удавалось встать так близко, хотя в пабе почти всегда бывало малолюдно. Входная дверь похожа на врата в ад. А может, так оно и есть? Прямо над ней раскачивается на железном крюке вырезанная из дерева фигура человека в костюме. Должно быть, это и есть проныра. Никогда его не замечала. Это, наверное, потому что раньше я постоянно сутулилась и смотрела в землю. Мне не терпелось побыстрее войти внутрь, хлебнуть вина и хоть на пару мгновений забыть о боли. Сколько же солнца, сколько ясного неба я вот так пропустила. В пабе, как всегда, темно и пустынно. Играет какая-то незатейливая мелодия. За несколькими столиками привычно обосновались одинокие души. Пялятся в свои стаканы так внимательно, словно они для них и закат, и рассвет, и целый мир. Завороженные игрой красок, плещущихся в стакане напитков. Хотя ничего особенного там не увидишь. Так разные оттенки янтаря. У стойки троицы нет, там вообще никого. Кстати, а как так вышло, что мы с Грейс стали ходить именно сюда? Кто первый открыл это место? Я или она? Помнится, мы искали бар неподалеку от театра, и кто-то из нас сказал, «О, гляди-ка, кажется, вон там есть какое-то заведение». «Вид у него довольно сомнительный. Что скажешь? Дадим ему шанс?» Я иду к барной стойке. Иду уже долго. Выходит она дальше от входа, чем кажется на первый взгляд. Я все шагаю, шагаю и начинаю уже бояться, что мне никогда до нее не добраться. Алая комната тянется и тянется, и конца ей не видно. Пол то уходит из-под ног, то встает дыбом. С меня течет пот». Платье в маках вымокло и прилипло к телу. Что это? Неужели я начала прихрамывать? Прохожу мимо черной доски, на которой мелом выведено. Сегодня в программе. с т р а н н ы е братья. Дурацкая мелодия стихает и начинает играть знакомая песня. Та самая, которую я постоянно напевала в последние дни. Та, чье название все крутится у меня в голове, но вспоминаться не желает. Бармена за стойкой я тоже знаю. Видела как-то в январе, когда мы заходили сюда с Грейс. В тот самый вечер, когда я сильными руками своего голоса выпихнула ее вон. А после познакомилась с троицей. Может, они все-таки здесь? Нет, тут только бармен. Протирает тряпкой все тот же мутный стакан, который, наверное, до скончания времен останется грязным. На стекле по-прежнему виднеются пятна и потеки, а на бортике след помады. моей помады. Я возьму золотое снадобье. Объявляю я ему. А он берет и наливает мне напиток прямо в этот грязный стакан. Снадобье светится изнутри, как искусно сделанный элемент театрального реквизита. Я опрокидываю стакан, выпиваю все до капли. И золото опять показывает уже знакомый мне фокус. Любите фокусы, мисс Фитч? Я люблю фокусы. Ступня мгновенно прекращает орать от боли. Позвоночник приходит в себя. Пожиравший тело огонь утихает, остается тлеть лишь низкое голубоватое пламя. Я улыбаюсь козьей голове, поблескивающей глазами на темно-алой стене. И, не успев подумать, выпаливаю. «Где они?» Бармен должен бы спросить, кто. Но вместо этого он кивает на лестницу в углу. Рядом светится указатель «игры» и стрелка вниз. С каких это пор в заведении появилась игровая? Да и сам подвальный этаж, если уж на то пошло. «Там внизу еще одно помещение?» – спрашиваю я. Но б а р м а н уже отвернулся. В руках у него новый грязный стакан, который он протирает все той же грязной тряпкой. Затем его сменит следующий, и еще один, и еще. Но очистить их ему так никогда и не удастся. Пятна не ототрутся. и отпечатки губ на ободке тоже. Ничего с ними не сотворишь. Что я натворила? Что я натворила? И что теперь будет? Что дальше? Я спускаюсь все ниже, ниже. Сколько же тут этажей? Далеко ли я забралась? Должно быть, да, я ведь потеряла счет лестничным пролетом, несмотря на то, что в моей крови светится золото. Надо бы повернуть назад, но бурлящее в жилах снадобье влечет меня дальше вниз. Заставляет напевать мелодию, которая играла наверху, хотя голос уже срывается. И не снимать руку с перил. Перил, к о т о р ы е кажется, з а к р у ч и в а ю т с я спиралью. Тугой спиралью. Получается, что я все кружу и кружу по каменной лестнице. Можно сказать, верчусь на одном месте. Далеко ли еще до подвала? Должно быть, я уже близко. Слишком близко, чтобы возвращаться и спрашивать бармена, что это за фокусы. А это определенно они. Не может быть, чтобы фундамент паба уходил так глубоко под землю. Иначе что же это за паб-то такой, верно ведь? Вдруг откуда-то снизу до меня доносится музыка. Там впереди брежет алый полусвет. Неужели нужно спуститься еще глубже? Ладно, свет и звук — это уже кое-что. А еще я вдруг слышу стук шагов. Слава богу, я не одна. Со мной в темноте кружит еще один человек. Кажется, я даже различаю его силуэт в л ь ю щ и м с я снизу алом свете. Мужчина. Один из троицы? Нет. И все-таки, по-моему, мы знакомы. Высокий, золотисто-рыжий. Эту спину я знаю, как свои пять пальцев. Пол. Но как он мог здесь очутиться? И все же это определенно он. Спускается чуть впереди меня по винтовой лестнице, кружит по спирали, которой нет конца. «Пол!» — кричу я. «Что ты здесь делаешь?» Он не оборачивается и не отвечает, просто продолжает спускаться. «Как будто меня тут нет, как будто я не иду у него за спиной. Можете себе представить?» Тогда я, прихрамывая, бросаюсь за ним. «Пол, Пол, Пол, подожди, пожалуйста!» Никакого ответа. «Как это на него похоже!» «Под конец нашего брака так было постоянно». Я больше не могла бежать впереди него, стуча каблучками в форме сердечек. Теперь первым шел он, а я всегда тащилась сзади, боясь отстать, силясь за ним угнаться. Куда бы мы ни направлялись, в магазин, в парк, в ресторан, на еще одно бесполезное псевдоромантическое свидание, он всякий раз шагал впереди и никогда не оглядывался. «Пол, подожди!» – жалобно просила я, ужасаясь тому, как жеманно звучал мой голос, но он не слышал. Не слышал или не хотел слышать. Он и сейчас не слышит, хотя я мчусь со всех ног в надежде его нагнать. «Осторожнее! Вы же не хотите опять упасть? Не хотите рухнуть в бездну, а, мисс Фич? Снова? Мы-то помним, чем это в прошлый раз кончилось?» «О да, это стало концом всей моей прежней жизни». Смотрю на Пола, который уходит все дальше. Должно быть, он устал ждать. Устал от моей хромоты, ц е м е н т н ы е ноги, измученного лица. «Пол!» — кричу я. А сама думаю, только обернись разок, и ты увидишь, увидишь, как я изменилась, насколько мне теперь лучше. Просто обернись, обернись, пожалуйста. Поверни голову, и узнаешь. Но он уже так далеко, что почти неразличим в темноте. А потом где-то там, внизу, хлопает дверь. И грохот отдаётся у меня в груди, вибрирует в костях. Я вдруг замечаю ниже надпись «Выход» — «Пол». И ещё быстрее бросаюсь вперёд, всё ещё веря, что смогу его догнать. А потом спотыкаюсь, срываюсь с лестницы и лечу вниз. Лечу, кажется, целую вечность. И всё время больно бьюсь об острые каменные ступени. Спиной, шеей, руками, ногами. Вскрикиваю и падаю, вскрикиваю и падаю. И вот, наконец, с жутким хрустом приземляюсь на твердую землю и вкатываюсь в открытую дверь. Я ничком лежу на обитом ковролином полу. Щека прижата к мягкому ворсу, один глаз приоткрыт. Алый пол, алые стены, с низкого потолка криво свисает люстра. Я умерла? О нет, я жива, но кости у меня ноют и спина болит». Откуда-то доносится нежная мелодия, в углу потрескивает камин, обдавая меня волнами тепла. Где-то рядом кончик кия стучит по бильярдному шару, загоняя его в лузу. С треском вонзаются в мишень дротики д а р ц а поскрипывают иглы «Где я?». Мне вспоминается светящаяся вывеска «Игры». «Пол!» — шепчу я, хотя и знаю, что его тут нет. Это был фокус. «Любите фокусы, мисс Фитч?» В комнате смеются и хлопают в ладоши. Кажется, это три пары рук, а три пары кожаных ботинок притоптывают в такт. Звуки доносятся до меня со всех сторон. «Ох ты ж, какая неприятность!» Негромко произносит кто-то. «Верно ведь?» Голос мужской, низкий и певучий. Волосы у меня на затылке встают дыбом. Я оглядываюсь по сторонам, но никак не могу их разглядеть». Перед глазами мелькают красные стены, пустые столики и бильярдный стол. Но я почему-то знаю, что трое в костюмах где-то близко. Стоят и смотрят на меня и улыбаются, разглядывая мое скорчившееся на красном полу тело. «Осторожнее, осторожнее!» Ласково произносит другой голос, глубокий, хриплый и приглушенный, будто обладатель его зажимает себе рот руками. На лестнице нужно под ноги смотреть, мисс ф и ч Мы же не хотим, чтобы вы опять упали. Смеется третий. Мы помним, чем это кончилось. Стало концом всей вашей прежней жизни. На глаза наворачиваются слезы. Со всех сторон до меня доносится смех. Ласковый, понимающий, знающий обо мне все. Ну же, произносит один из голосов. Может подать вам руку? И вдруг, откуда ни возьмись, у меня перед носом появляется рука, обтянутая перчаткой, ослепительно белой перчаткой. Пальцы шевелятся, как бы подначивая. «Испытай нас, испытай!» Я берусь за руку, и она легко вздергивает меня вверх, помогая подняться на ноги. Я как раз собираюсь поблагодарить, как вдруг замечаю троицу в другом конце комнаты. Толстяк стоит в дальнем углу, привалившись затылком к мишени для дарца и закрыв лицо руками. Его трясет от страха. Причем так сильно, что по неволе, подумаешь, притворяется. Он даже попискивает в ожидании броска. Это уж точно слишком. Я начинаю подозревать, что он вовсе не стонет, а хихикает, закрывшись руками. Высокий с т а т н ы е стоит перед ним, повернувшись ко мне своей обтянутой пиджаком спиной. И видно мне, как обычно, только краешек его прекрасного, правильного бледного лица. Судя по тому, как изгибается уголок его губ, он усмехается, глядя на толстяка, и при этом держит в обеих обтянутых белыми перчатками руках дротики для дарца. Непримечательный сидит на бильярдном столе и, уложив кий на бедра, с мягким скрипом полирует его кончик, а сам не сводит с меня своих красных глаз. «Ах, мисс Фич, вернулись, значит?» «Добро пожаловать! Как там ваша спина?» Двое других оборачиваются ко мне и улыбаются. Мне достаются целых три улыбки от моих покровителей. Я вдруг замечаю, что над их головами с потолка свешивается черно-белый телевизор. Показывают сцену, по которой мечется актриса в белой сорочке. Я. Я в роли Леди м на фестивале в Мэне. Бог знает, сколько лет назад. Узнаю этот спектакль. Да и как его не узнать? Это же был мой последний фестиваль. Мой последний выход на сцену, хотя тогда я еще об этом и не подозревала. Раньше я никогда не видела этой записи, не знала даже, что спектакль снимали. Интересно, кто. Босиком бегу по сцене. Помнится, она была ужасно холодная. В лицо мне светит горячий белый луч прожектора. Сорочка развивается, делая меня похожей на призрака. Руки выпачканы в крови, которую никто, кроме меня, не видит. Где-то там, у меня за спиной, мужчина в докторском одеянии и медсестра-недотёпа обсуждают мой случай, мою судьбу. Но я их, конечно, не замечаю. Слишком занята борьбой с моими собственными демонами. У меня сейчас одна забота – смыть с рук кровь, которую никто не видит. И я понятия не имею, что вот-вот упаду со сцены, что моя привычная жизнь вот-вот закончится. Я наслаждаюсь этим безумием, в ужасе мечусь по сцене, оказываясь все ближе и ближе к краю. И в конце концов ступаю босой ногой мимо помоста и эффектно падаю. Даже сейчас от этого зрелища у меня в теле вздрагивают все кости. м о ё изломанное тело лежит на полу в зрительном зале, и вдруг запись, как по волшебству, отматывается назад. и я снова бегу по сцене в белой сорочке. Завороженно уставившись на свои окровавленные руки, снова играю ужас, о котором в те времена не имело представления. Я отворачиваюсь от телевизора и снова поднимаю глаза на непримечательного. Теперь он стоит возле бильярдного стола с кием в руках. Мне кажется, или с последней нашей встречи он как-то вырос, Пиджак он снял, и мне теперь видно, что подтяжки у него красного цвета, а рукава рубашки закатаны. Он смотрит на меня и улыбается. Этот якобы незнакомец, которому откуда-то известно мое имя. «Кто вы?» – хочется мне спросить. «Чего вы от меня хотите? Что вы со мной сделали?» «Простите, вы не могли бы говорить погромче? Здесь такая ужасная акустика. Ничего не слышу». «Дышите диафрагмой!» Кричит толстяк, не отнимая рук от лица. «Попробуйте отойти чуть влево», — советует непримечательный. «Еще, еще, вот так. Нет, еще немного левее. Вот, отлично». Теперь я стою в луче света. Они же остались в тени. Но я все равно чувствую, что они смотрят на меня. Смотрят и ждут. Им не терпится все услышать. «Давай же, расскажи нам, зачем ты пришла?» «Бриана вернулась». Говорю я. Они не громко ахают. «Вернулась?» «Приходила сегодня на репетицию. Она хочет играть короля», рассказываю я. «Как вы сказали, короля?» Толстяк хихикает, уткнувшись лицом в ладони. «Я боюсь, что она решила сорвать спектакль. Иначе зачем бы ей так цепляться за эту роль?» Толстяк смеется все громче. «А еще она больна, очень больна», продолжаю я. «Она хромает». Теперь смеются все трое, непримечательные, кажется, в полном восторге и обвиняет в этом меня, так и заявила сегодня в театре. Троица принимается аплодировать. О, это прекрасно, просто превосходно. Мы в восторге. Браво, как замечательно. Би-с, би-с, кричит Толстяк, а красавчик с у е т в рот пальцы и оглушительно свистит. К моим ногам падает роза. Я рассматриваю её. Острые шипы, свежие алые лепестки и невольно улыбаюсь. Как давно мне не бросали цветов. Подняв глаза, вижу, что прожектор над моей головой погас, а троица снова углубилась в свои игры. Красавчик поднимает дротик и целится в толстяка, который х н ы ч е т уже по-настоящему. А н и п р и м е ч а т е л ь н ы склоняется над бильярдным столом, готовясь сделать удар. «Подождите!» Они оборачиваются ко мне. «Вы должны объяснить мне, что вы со мной сделали, и что такое делаю я, и что мне теперь делать». Они улыбаются. «Почему они улыбаются?» «Сделали, делаю, делать», – бормочет толстяк. «Что сделано, то сделано». В тон ему произносит непримечательный. «Сделано, сделано», – подхватывает красавчик. «Но она в самом деле меня обвиняет и собирается нажаловаться декану. Все очень серьезно». «О да, звучит очень-очень серьезно!» «Да они сейчас расхохочутся. Так и слышу, как в них булькает смех. Толстяк уже хихикает. «Просто скажите мне!» — шепчу я. «Пожалуйста! Это я наслала на нее болезнь!» Непримечательный смотрит на меня за туманенным взором. «Помилуйте, мисс Фич! Как вы могли так поступить? Вы же такая хорошая!» Толстяк уже гогочит, уткнувшись в ладони. Я опускаю глаза на зажатую в пальцах розу. Это был несчастный случай, тихо говорю я цветку. Конечно, разумеется. Я не понимала, что делаю, заверяю я. Правда, не понимала. Ясное дело, мисс Фич, откуда вам было знать? Может, это просто совпадение, то, что она заболела? Я смотрю на них с надеждой. А кстати, как ваша спина? Вдруг снова спрашивает непримечательный. «Вижу, хромота ушла», – замечает Толстяк. «Интересно, куда?» – вступает Третий. «И вовсе ему неинтересно. Он и так это знает. Знает наверняка. Я вспоминаю, как сегодня в театре Бриана брела к выходу, подволакивая мою цементную ногу. По ее бескровному лицу струился пот, а некогда ясные глаза глядели тускло и мертво. Троица улыбается мне». «Может, это ваши сеансы лечебной физкультуры наконец окупились?» Мне вспоминается сгорбившийся на стуле Марк. Его бледное лицо и мои губы, сами собой растягивавшиеся в улыбку, когда я смотрела на него с высоты своего роста, стоя на внезапно распрямившихся ногах. «Он делал мне больно!» – выкрикиваю я. «Это была самозащита!» Теперь троица принимает скорбный вид. Толстяк всхлипывает от жалости ко мне. У непримечательного глаза наполняются слезами. Именно так. А Бриане нужно было научиться играть. Верно ведь? Вы, можно сказать, подарок ей сделали. Передали ваш дар. Я снова опускаю глаза на розу. Оказывается, я так крепко стиснула стебель, что шипы впились в подушечки пальцев. У меня кровь идет, но я ничего не чувствую. Глядите-ка, вы снова твердо стоите на ногах. Несете в мир добро, Заставляете людей чувствовать. Ведь для этого театр и существует. Все хорошо, что хорошо кончается. Верно ведь? Все трое смотрят на меня. На их освещенных алыми огнями бескровных лицах играют улыбки. Глаза весело блестят. Мои покровители. Мне вдруг становится страшно, очень страшно. Почему вы мне помогаете? Чего вы от меня хотите? Они снова возвращаются к своим играм. Красавчик целит дротиком в толстяка, тот прикрывается руками. Непримечательный заносит кий над бильярдным столом, шарики брыжут в разные стороны и закатываются в лузы. «Чего вы хотите?» — снова спрашиваю я. «Чего вы хотите от меня? Какова цена?» Вот теперь они оборачиваются. Толстяк и красавчик замирают, а непримечательный пожимает плечами. Мы просто хотим посмотреть хорошее представление, мисс ф и ч Устройте для нас отличный спектакль. Хорошее представление? И это все? Настал мой черед смеяться. Не может быть. Не может быть, чтобы все было так просто. Должно быть что-то еще. Вам наверняка нужно что-то еще. Чего же нам еще желать, мисс ф и ч Мою душу, мою жизнь. Я опускаю глаза на розу. Она завяла у меня в руках. Вся посерела. Алые лепестки высохли и почернели, стебель скукожился. В ужасе поднимаю голову, готовая обвинить их, готовая закричать, и вижу ее. Она стоит у подножия лестницы, держась рукой за перила. За спиной всего один лестничный пролет. За ним открытая дверь, в которую виден красный бар. За стойкой все тот же бармен, что отправил меня сюда. по-прежнему протирает мутный стакан, который никогда не станет чистым. Грейс, она смотрит на меня, все еще сжимающую в руках увядшую розу. Смотрит так, будто видит впервые в жизни. Грейс, давно ты там стоишь? Но она молча разворачивается и бежит вверх по лестнице обратно в бар. Грейс, подожди! Пытаясь ее догнать, я выскакиваю из бара. Уже стемнело. Фонари светят еле-еле. Что за нелепая улица? По обеим сторонам застыли витрины, заманивающие покупателей фальшивой магией. Сколько раз мы с Грейс ходили тут вместе. Теперь же она мчит вперед. Хочет убежать от меня как можно дальше. Ногу слегка сводит. О, боже, боже, боже. Грейс, подожди, пожалуйста, куда ты? А как, по-твоему, куда? К своей машине. Разве ты не хочешь поговорить? Больше не хочу. Грейс, погоди. Ты идешь слишком быстро. Можешь помедленнее? Миранда, оставь меня в покое. Она уже у парковки. Машин тут в такой час почти не осталось. В темноте поблескивает только ее верная РАВ-4. Разумеется, серебристая и полноприводная. А еще очень чистая, несмотря на все рейды в горы и поездки по слякотным дорогам. Сколько раз я сидела в ней на пассажирском сиденье, а в худшие дни на заднем, упираясь макушкой в дверь, а ногу пристроив на подушку, оставшуюся от умершей собаки Грейс. Сколько раз она отвозила меня в амбулаторную хирургию, а потом сидела в приемной, листая дурацкие журналы. Сколько раз терпеливо ждала, пока я встану с каталки, пристроившись рядом и листая что-то в телефоне. «Извини», — Всякий раз говорила я, вынырнув из в а л у м н о г о тумана. «Не за что извиняться», — отрезала она. Помню, в первый раз, когда она везла меня из клиники, нам по дороге попался д ж а м б а д ж у с И мне вдруг так захотелось выпить чего-нибудь холодного. Холодного, сладкого, яркого. Сказать об этом я не решилась. Но Грейс вдруг затормозила прямо перед входом, обернулась и спросила, «Что ты хочешь?» А я заплакала. Нечасто мне доводилось рыдать при Грейс. Она совершенно растерялась, а потом положила руку мне на бедро. «Тогда я сама для тебя что-нибудь выберу, хорошо?» И с этими словами стала вылезать из машины. «Тыквенное наслаждение!» – выкрикнула я в слезах. А она улыбнулась. И улыбалась, пока закрывала дверь и спешила ко входу. Я наблюдала за ней через ветровое стекло. Как легко, как пружинисто она бежала. Я любила ее и в то же время ненавидела. Любила и ненавидела. И вот Грейс снова легко и пружинисто бежит к своей машине. Из кулака свисает цепочка с брелком в виде балетной туфельки. Заднее с и д е н ь е на котором я так часто сиживала, теперь кажется далекой-далекой страной. Сейчас она сядет в машину и умчится прочь, ни разу не оглянувшись. Я обгоняю ее. Теперь мне это ничего не стоит». Передать не могу, как просто мне опередить Грейс. Забежать вперёд и оказаться у машины раньше её? Как нечего делать. За пару шагов до меня она останавливается. Боится? Если и так, с виду этого не скажешь. Да из чего бы ей меня бояться? Я ведь её подруга, не так ли? «Миранда, дай мне сесть в машину», — говорит она. Даже глаз на меня не поднимает. Просто не может. Она меня теперь порицает. Я для нее ужас ужасный, чудовище. Стою тут перед ней в платье с маками и придерживаю рукой вздымающуюся на ветру юбку, как какая-то Мэрилин Монро. Грейс, я протягиваю к ней руку, а она отшатывается, почти инстинктивно. Тогда я опускаю руку. Медленно, спокойно. Ладно, ладно, веди себя разумно. Оставайся в рациональном мире. И рациональным человеком, Вроде самой Грейс, например. «Слушай, я просто хочу с тобой поговорить. Пожалуйста, Грейс, удели мне минутку». Но она качает головой. «Я не хочу с тобой разговаривать, Миранда». «Но разве не для этого ты сюда пришла? Разве не для того искала меня?» «Верно, но теперь мне расхотелось. Нам больше не о чем говорить». Даже в темноте видно, что ее лицо не выражает никаких теплых чувств ко мне. Она смотрит на меня, как на незнакомку, которую видит впервые в жизни. В глазах каменная стена. Бриана. Неужели она слышала, как мы говорили о Бриане? И я в чем-то призналась? «Долго ты там стояла?» – спрашиваю я. Она смотрит на увядшую розу, которую я все еще сжимаю в пальцах. «Зачем она мне? Почему я не решаюсь ее выбросить?» «Достаточно». «Грейс, я могу объяснить. Пожалуйста, дай мне объяснить». «Ладно, Миранда, объясни. Кто эти трое?» «Честно». Она пристально смотрит на меня. «Если честно, то я не знаю». Грейс пытается меня обогнуть и все же добраться до машины. Явно считает, что разговаривать со мной – лишь зря тратить время. Но я не даю ей пройти. Стою, загородив спиной водительскую дверь. «Грейс, пожалуйста, не уходи вот так!» Ты сама не понимаешь, что видела. Ты права, Миранда, я не понимаю. Так объясни мне, что я такое видела? Думай, думай. Будь рациональным человеком, вроде Грейс. Что бы она хотела услышать? Слушай, это просто такой спектакль, которым я занимаюсь на стороне. Идеально. Мы как раз репетировали пьесу. Другую пьесу, которую я ставлю с ними. Другую пьесу? Да, д Вот почему я так странно себя вела, сторонилась тебя, была в прострации. Вот почему я в последнее время постоянно занята. Всё дело в другой постановке. Теперь тебе всё ясно, Грейс? Она смотрит на меня подозрительно. В конце концов, в прошлом я уже врала ей про другие спектакли. И что это за пьеса? Как она называется? У неё нет названия. Спокойно отвечаю я и машу розой, как будто это наш реквизит для постановки. Это что-то вроде современной переработки Макбета. Услышав, как я невозмутимо произношу это проклятое название, Грейс вздрагивает. «Там еще и к Фаусту есть отсылки», — продолжаю я. «Честно говоря, я уже пожалела, что взялась за эту вещь. Она проблемная. В смысле, есть там кое-какие перегибы». В общем, вот, это актёры, с которыми я работаю. Тут я качаю головой, давая понять, сколько всего на меня навалилось. Я не врала, когда сказала, что не знаю их. Это правда. У них совсем другая актёрская школа, особый метод. Но мы пытаемся сработаться. И вот репетируем допоздна. Именно это ты и видела, вот и всё. Я всё киваю и киваю. Как по мне, звучит убедительно. Какая я молодец. Целые спектакли разыграла. Грейс молчит. И вдруг я снова вспоминаю о Бриане. Слышала ли она, как мы о ней говорили? В любом случае, не может же она поверить, что я наслала на Бриану болезнь, тронув ее за руку. Грейс, для такого слишком рационально. Грейс, не знаю, что ты слышала, но не можешь же ты в самом деле верить, что я в чем-то виновата. Я натужно смеюсь, чтобы подчеркнуть, как это нелепо и абсурдно. что я как-то ей навредила. «Мне пора домой», — говорит она. «Грейс, ну, пожалуйста, подожди. Ты даже не представляешь, что это такое, когда тебе постоянно больно. Ты ведь сама никогда б о л е е м и не страдала. Ты и понятия не имеешь, каково это — просыпаться в ужасе. От того, что наступил новый день, когда тебе снова придется лежать на полу, хромая, брести по жизни, подволакивать свою цементную ногу, мучиться от невозможности зайти в супермаркет. Тут я начинаю рыдать, но выходит жутко фальшиво. Слова, слетающие с накрашенных губ, звучат плоско и пусто. Я загубила этот монолог ровно так же, как Бриана раньше губила свои непрошибаемым жизнелюбием и довольством. И Грейс это чувствует. Она пытается проскочить мимо меня к водительской двери, но я приваливаюсь к ней спиной и продолжаю. «Слушай, ты устала. Совсем заработалась. И я тоже. Мы обе без сил. Вот нам и мерещится не весь что. Нам сейчас нельзя доверять всему, что мы видим и слышим. Тем более в это время года. Я делаю широкий жест рукой. Ведь премьера уже на носу. А спектакль, судя по всему, получится великолепным. Мы отлично потрудились. Слушай, давай-ка это отпразднуем. Я куплю тебе выпить. Я ведь перед тобой в долгу, верно?» Посидим, и я поподробней все тебе объясню. Все это я выпаливаю слишком быстро, но звучит моя речь вполне разумно. Так почему же у Грейс такое лицо? Почему она меня сторонится? Грейс, ты что, меня боишься? Я смеюсь, чтобы подчеркнуть, как это нелепо, как глупо. Боятся ь меня, свою давнюю подругу. Конечно, в наших с ней отношениях бывали свои взлеты и падения. Но что с того? Однако Грейс не смеется, даже не улыбается. «Грейс, ты не можешь меня бояться!» Продолжаю растягивать губы в улыбке я. «Прошу тебя, пожалуйста, не бойся. Это же я, Миранда. Мы с тобой сто лет знакомы. Ты моя подруга. Мы же подруги, правда?» Говоря это, я надвигаюсь на нее. Медленно, неотвратимо. Просто хочу ее успокоить, напомнить, что мы подруги, что это всего лишь я, Миранда. а она все пятится и пятится от меня. Но это же просто смешно. Это безумие. Она сошла с ума. Я снова протягиваю руку, и тут она спотыкается и падает. Падает из-за того, что хотела увернуться. Теперь Грейс лежит у моих ног на мокром гравии. Упала, пытаясь сбежать от меня, своей подруги. Бедной Миранды, которая стоит перед ней в темноте, в развивающемся платье в маках. Миранды, от которой так ангельски пахнет. Моя сумочка в виде губ улыбается ей, и я сама улыбаюсь тоже. Грейс, Грейс, ты в порядке? Нелепость какая-то, полный абсурд. Я от чистого сердца предлагаю ей помощь, а она продолжает отворачиваться. А ведь я уже руку протянула. Говорю, Грейс, позволь мне помочь тебе. Теперь мой черед, ведь ты столько раз мне помогала. но она продолжает отползать, опираясь руками о землю. Наверняка сейчас в кровь раздерет себе ладони гравием и осколками. «Грейс, осторожнее, пожалуйста, не поранься». Но Грейс очень ловкая. Это даже сейчас заметно, когда она корчится на земле, как подыхающая собака, совершенно неубиваемая. «Я никогда не простужаюсь», — заявила она мне во время нашей первой встречи. Словно простуду можно просто не заказывать, как нелюбимый коктейль в баре. Я снова протягиваю руку, чтобы помочь ей подняться на ноги. Сейчас она встанет и даже не поблагодарит меня. Сразу бросится прочь, побежит со всех своих натренированных ног, неся в клювике информацию о том, что только что видела. Хотя ей в это и не верится. Мне и самой в это не верится. Но кто она такая, чтобы не доверять собственным ушам и глазам? Кто такая, чтобы отворачиваться от доказательств? Она просто обязана их принять, как режиссер-постановщик. Утром она первым делом побежит в университет. И что же она там расскажет про меня? Что и кому? Да всем. Декану, ФОВ. Моя дорогая, ты была абсолютно права. Они ведь так с ФОВ друг друга называют. «Моя дорогая». а потом они обе выступят на стороне Брианы. Так и представляю, как они согласно кивают, глядя, как меня волокут на костер и тычут пальцами. Да-да, это она. Я опускаюсь на к о р т о ч к и рядом с Грейс, которая закрывается от меня руками, не желая смотреть мне в глаза. Брелок с балетной туфелькой лежит рядом на асфальте. Он весь в грязи. Но волноваться не о чем. Я его подбираю. Голова Грейс низко опущена. Странное дело. Я ее такой никогда не видела. Обычно это я лежу на полу, а она смотрит на меня сверху вниз и закатывает глаза. Раздраженно, нетерпеливо. Но и сочувственно напоминаю я себе. Разве она мне не сочувствовала? Грейс ведь правда хотела мне помочь. Ну так и я хочу того же. Помочь Грейс. Я окидываю ее сочувственным взглядом и протягиваю руку. Нежно-нежно беру Грейс за запястье и спрашиваю. «Ты в порядке?» А потом добавляю. «Пожалуйста, Грейс, доверься мне. Честное слово, мне очень жаль. Очень-очень жаль, что так все вышло. Позволь мне хотя бы тебе помочь. Это меньшее, что я могу сделать».